Юбилейная. Александр Сергеевич, разрешите представиться Маяковский. Дайте руку. Вот грудная клетка. Слушайте. Уже не стук, стон. Тревожусь я о нем. В щенка смиренном львенке. Я никогда не знал, что столько тысяч тонн в моей позорно-легкомысленной головенке. Я тащу вас. Удивляетесь, конечно. Стиснул? Больно? Извините, дорогой, у меня, да и у вас в запасе вечность. Что нам потерять часок-другой? Будто бы вода. Давайте, мчать, болтая. Будто бы весна, свободна и раскована. В небе вон луна, такая молодая, что ее без спутников и выпускать рискованно. Я теперь свободен от любви и от плакатов. Шкурой ревности медведь лежит как тист можно убедиться что земля поката сядь на собственные ягодицы и катись Нет, я навяжусь в меланхолишке черной да и разговаривать не хочется ни с кем только жабры рифм топырит учащенно у таких как мы на поэтическом песке вред мечта и бесполезно грезить надо весть служебную нуду но бывает Жизнь встает в другом разрезе, И большое понимаешь через ерунду. Нами лирика в штыки Неоднократно атакована. Ищем речи точной и ногой, Но поэзия — пресволочнейшая штуковина, Существует и не в зуб ногой. Например, вот это, говорится и леблейца, Синемордая в оранжевых усах, Навуходоносорам библейцам Коапсах? Дайте нам стаканы. Знаю способ старый. В горе дуть винище, но смотрите. Выплывают red and white старый с ворохом разнообразных виз. Мне приятно с вами. Рад, что вы у столика. Муза эта ловко за язык вас тянет. Как это у вас, — говорила Ольга. Да, не Ольга. Из письма Онегина к Татьяне. Дескать, «Муж у вас дурак и старый Мерин. Я люблю вас, будьте обязательно моя. Я сейчас же утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь и я». Было всякое. И под окном стояние, письма, тряски, нервное желе. Вот когда и горевать не в состоянии. Это, Александр Сергеевич, много тяжелей. Ай да Маяковский, маяч на юг. В сердце рифмами вымучь вот, и любви пришел каюк. Дорогой владимир Владимирович. нет, не старость этому имя. Тушу вперед стремя, я с удовольствием справлюсь с двоими. Разозлить и стремя, говорят, я темой индивидуален. Энтроноус, чтоб цензор не нацикал. Передам вам, говорят, видали, даже двух влюбленных членов в ЦИКа. А вот пустили сплетню, тешат душу ею. Александр Сергеевич, да не слушайте ж вы их. Может, я один действительно жалею, что сегодня нет у вас в живых. Мне при жизни с вами сговориться б надо. Скоро вот и я умру и буду нем после смерти нам стоять почти что рядом. Вы на Пе, а я на М. Кто ж меж нами? С кем велите знаться? Чересчур страна моя, поэтами нища. Между нами вот беда, позатесался нацин. Мы попросим, чтоб его куда-нибудь ноща. А не крас в коля, сын покойного Алеши, он и в карты, он и в стих, и так неплох на вид. Знаете его? Вот он, мужик хороший. Этот нам компания, пускай стоит. Что ж о современниках? Не просчитались бы за вас полсотни отдав. Отзевоты кулы разворачивает аж. Дорогойченко, Герасимов, Кириллов, Родов. Какой однообразный пейзаж. Ну, Есенин, мужиковствующих свора. Смех, коровую в перчатках лаечных. Раз послушаешь, но это ведь из хора. Балалаечник. Надо, чтоб поэт. И в жизни был мастак. Мы крепки, как спирт в полтавском штофе. Ну а что, вот безыменский? Так, ничего, морковный кофе. Правда, есть у нас Асеев Колька. Этот может, хватка у него моя. Но ведь надо заработать сколько. Маленькая, но семья. Были б живы, стали бы по Лефусу, редактор. Я бы и гидке вам доверить мог. Раз бы показал, вот так, мол, и так-то, вы бы смогли, у вас хороший слог. Я дал бы вам жиркости сукна, в рекламу б выдал гумских дам. Я даже ямбом подсюсюкнул, чтоб только быть приятней вам. Вам теперь пришлось бы бросить ямб в картавый. Нынче наши перья штык до да зубья явил. Битвы революции посерьезнее Полтавы и любовь пограндиознее Онегинской любви. Бойтесь пушкинистов. Старомозгий Плюшкин, перышко держа, полезет с перержавленным. Тоже, мол, у лефов появился Пушкин. Вот араб а состязается с державиным. Я люблю вас, но живого а не мумию. Навели христоматийный глянец. Вы, по-моему, при жизни, думаю, тоже бушевали африканец. Сукин сын Дантес, великосветский Шкода. Мы б его спросили, а ваши кто родители? Чем вы занимались до семнадцатого года? Только этого Дантеса бы и видели. Впрочем, что ж болтание, спиритизма вроде. Так сказать, невольник чести пулей сражен. Их и по сегодня много ходит всяческих охотников до да наших жен. Хорошо у нас в стране советов. Можно жить, работать, можно дружно. Только вот поэтов, к сожалению, нету. Впрочем, может, это и не нужно. Но пора. Рассвет лучище выкалил. Как бы милиционер разыскивать не стал. На Тверском бульваре очень к вам привыкли. Ну давайте, подсажу на пьедестал. Мне бы памятник при жизни полагается по чину. Заложил бы динамиту, ну-ка, дрызнь, ненавижу всяческую мертвечину, обожаю всяческую жизнь. 1924 год